Воскресенье. Символ и реальность. Религия уже людей не разделяет учениями и кредо, и узостью сердец. Нам истина видна отчетливо поодаль, в нетронутой красе, обзор неразделим. Зовут ее «Любовь». Дэвид Стивенсон. В своей книге «Life After Death» «Жизнь после смерти» Дипак Чопра обращается к предмету загробной жизни с позицией восточного религиозного воспитания, познанного им на собственном опыте. «Он очень убедителен. Я восхищаюсь его трудом и соглашаюсь со многими его выводами. Однако я, как дитя Запада, могу пройти по его пути не более, чем он по моему». Оба мы должны прийти к истине, которую ищем посредством изначальной для нас религиозной системы, не отказываясь от нее и не отрицая ее, а выходя за ее пределы. Это значит, что я должен следовать моей религиозной традиции до самого ее основания, сути и глубины, и только затем двинуться дальше. Я не могу начать с того места, где никогда не бывал. Мне надо сделать отправной точкой то место, где я нахожусь сейчас. Все мы подобны святому Павлу, который, столкнувшись с высшей истиной, признавался, что видел ее смутно, как сквозь тусклое стекло. Такова человеческая природа. Это и значит быть человеком и воспринимать больше, чем мы способны охватить умом. Дипак Чопра и я вполне можем прийти к подобным выводам, поскольку истина больше любого из нас и значительно превосходит любое культурное понимание. Вот почему в этой главе мне понадобится обратиться к изучению моего религиозного наследия и рассмотреть суть истории Иисуса с новой точки зрения. Именно в этом я вижу ориентиры, способные вести меня не к религиозной убежденности в том, что жизнь действительно вечна, а за рамки любой религии, благодаря им, я могу полностью осознать, что значит быть человеком и что значит прикоснуться к вечности». Вот в чем заключается сейчас моя цель. А потому я начну с вопросов, призванных открыть в истории Иисуса новые аспекты, необходимые мне в исследовании человеческой жизни и сознания. Воскресила ли Иисуса из мертвых внешняя сверхъестественная сущность? Можно ли объяснить воскресение тем, что Иисус, будучи божеством, был наделен даром бессмертия, которым, как было принято считать, обладают лишь боги? Или победу Иисуса над смертью видели в том, что он был совершенным человеком, столь глубоким и цельным, и потому его жизнь открылась тому, что мы называем божественным, хотя оно непрестанно присутствует в глубине нас самих? Превзошел ли Иисус препятствие смерти потому, что преодолел границы самосознания и вошел в безвремение сознания вселенского? Традиционные формы религии неизменно настаивали на первом из объяснений. Иисуса воскресила божественная сила, и бессмертием он обладал изначально. А я хочу предположить, что второе объяснение, а именно воскресение во всей полноте сознания и человечности, является более близким к истине и даже точным с библейской точки зрения. Я начну с Библии, которую считаю наиболее превратно понятой из всех книг мира, причем большинство ложных представлений исходит от традиционных верующих. Порой я теряюсь в догадках, как можно прочитать историю жизни Иисуса в том виде, в каком ее изображают канонические Евангелия, и по-прежнему считать, будто их авторы предназначали свои рассказы для буквального понимания. Они писали не исторические хроники и не биографию. Они пытались интерпретировать опыт, изменивший всю их жизнь, опыт, который для них был совершенно реальным. но всем им приходилось пользоваться ограниченными человеческими словами. Авторы Евангелий сигналили читателям об этих недостатках лексикона, преувеличивая свои слова вплоть до прямого абсурда. Люди, видимо, не замечают, что в каждой евангельской сцене язык просто рушится в попытке передать опыт, в реальности которого авторы были твердо убеждены, но не находили верных слов, способных выразить их чувства. Все евангельские повествования – наглядный тому пример. Он достигает крещенда в истории о рождении Иисуса и о его смерти. Ни одну подробность этих рассказов невозможно понимать буквально. Им недостает рационального правдоподобия, и многие верующие просто их игнорируют. Но при этом они упускают подсказки, открывающие истинные намерения евангелистов. Авторы I века не были лишены здравого смысла и обладали прекрасным воображением. Так что я кратко рассмотрю, как именно рассказывали о жизни Иисуса с его рождения до кульминации в эпизодах его смерти и воскресения и на время откажусь от общепринятого заблуждения, согласно которому авторы желали описать объективные исторические события так, как те происходили на самом деле. История рождения Иисуса, знакомая всем нам, пронизана символизмом. «Зачинают ли девственницы?» Поют ли ангелы пастухам на склонах холмов? Возвещают ли звезды события человеческой истории? Блуждают ли звезды по небу так медленно, что волхвы могут следовать за ними? Застывают ли звезды над царским дворцом, а после над домом в Вифлееме, указывая путь странникам? Отважился бы хоть какой-нибудь восточный мудрец отправиться вслед за чудесной звездой, поклониться царю, рожденному в чужой земле? Повезли бы истинные мудрецы, Свои символические дары младенцу, золото как властителю, ладан как божеству и смирну как знак того, чем обернется грядущая смерть младенца. Согласился бы царь получить странным чужеземцам разведку угроз для престола. Неужели никто не заметил, что позже Матфей рассказал нам, это царственное дитя на самом деле было сыном плотника? Разве те, кто слышал эти истории еще в первом столетии, не заметили бы, что это просто выдумки и сказки, вроде тех, в которых советуют искать горшок с золотом в конце радуги. Зачем кому-то вообще понадобилось понимать их буквально? Затем в Евангелиях говорится об удивительных чудесах, которые творил Иисус, как Он ходил по воде, кормил множество людей питью хлебами, исцелял тела и души и даже воскрешал мертвых. А затем в этих волшебных сказках наступает кульминация – События, завершающие жизнь Иисуса. Предназначались ли они для буквального понимания даже в первом веке? Или в этих повествованиях есть то, что мы упускаем, поскольку слишком долго нас учили читать их как экскурсы в историю? Присмотритесь повнимательнее к описаниям смерти и воскресения Иисуса, и вы увидите, что в них используется все тот же язык, выходящий далеко за пределы правдоподобия. Действительно ли тьма в прямом смысле была по всей земле, пока Христос умирал на кресте с шестого часа до девятого, как не просто подразумевают, а открытым текстом говорят Евангелие? Считает ли кто-нибудь на самом деле, что евангелисты действительно верили в настоящую тьму для всех и каждого, возможно, какое-нибудь солнечное затмение? Вправду ли завеса в храме, отделяющая святая святых, разорвалась сверху донизу в момент смерти Иисуса, чтобы доступ к Богу, который, как считалось, пребывает святая святых, оказался постоянно открытым. Настоящее ли землетрясение сопровождало его смерть, как недвусмысленно заявляет Матфей? Правду ли говорят о гробе Иисуса? Неужели осужденному и казненному преступнику обеспечили бы достойное и милосердное погребение в саду богатого человека из Аримафеи? Неужели поставили бы храмовую стражу у такого гроба? На самом ли деле, чтобы отвалить большой камень, прикрывающий, по словам евангелистов, двери гроба, понадобилось вмешательство ангела Господня, сошедшего с небес? Действительно ли гробы святых Иерусалима отверзлись при смерти Иисуса, и эти люди, давно почившие, поднялись, воскресли и вышли на улицы Святого Града, явившись многим? Вправду ли воскресший Иисус чудесным образом возник из воздуха перед двумя путниками, идущими из Иерусалима в Эммаус, а затем столь же чудесно исчез, узнанный ими в таинстве преломления хлеба? На самом ли деле воскресший Иисус прошел сквозь запертые двери и решетчатые окна к ученикам в горницу на верхнем этаже во время вечерней трапезы в первый день недели после распятия? Если люди действительно верили в то, что Иисус способен на такое, Почему же тогда представлял проблему камень, закрывший гробницу, и понадобилось вмешательство ангела, чтобы его отвалить? Какие одежды были на воскресшем Иисусе? Читайте Евангелие, воспринимая их буквально, и вы узнаете, что воины поделили между собой его единственную одежду, когда распяли его, а в рассказе о воскрешении Христовом говорится, что пелены погребальные одежды, в которых покойного положили в гроб, остались там. Значит, женщины на рассвете в первый день Пасхи увидели обнаженного Иисуса? Безусловно, это придает новый оттенок смысла словам Иисуса, обращенным к Марии Магдалине и запечатленным лишь в четвертом Евангелии. «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему». И, наконец, действительно ли Иисус проигнорировал гравитацию, вернувшись к Богу, пребывающему над небесами трехъярусной вселенной? В повествованиях полных нелогичных подробностей такого рода мы читаем о том, как Иисус в буквальном и физическом смысле вышел из гроба через три дня после распятия с язвами от гвоздей на руках и ногах. Не намек ли это, оставленный нам евангелистами? Не пытались ли они показать, что в нашем скудном языке нет слов, способных передать их послание, и потому им приходится выводить этот язык за рамки правил? Несомненно, они прекрасно понимали, что используют слова и образы в попытке описать ограниченным повседневным человеческим языком, ведь другого у них не было – внутренний, сугубо реальный, преображающий опыт, психический, мистический, навсегда изменивший человеческое сознание и тем самым историю человечества в целом. Стоит ли нам тратить время и выискивать доказательства буквальности этих деталей воскресения, чтобы, во-первых, убедить себя, что все они – чистая правда, во-вторых, убедить в этом других и тем поддержать историю, на которую мы веками возлагали наши надежды на жизнь после смерти в жизни еще одного поколения? Разве не пора даже тем из нас, кто состоит в религиозных общинах, начать искать в этих словах истину иного рода? Можно ли вообще преодолеть нашу боязнь смерти, устраивая эти буквалистские шаманские танцы, отгораживаясь от реальности и живя фантазиями и самообманом? Могу поспорить, по каждой из упомянутых выше евангельских историй они никогда не создавались в виде буквальных описаний реальных событий и не являются такими описаниями, а попытки воспринять их таким образом влекут их систематическое и всестороннее искажение. Я готов утверждать, что этот религиозный язык никогда не предполагался для такого прочтения, но именно так его читает большинство людей. Все, что нам известно о смерти Иисуса, в буквальном смысле указывает, что его смерть и погребение были какими угодно, но только недостойными и непочетными. Распятие, публичный акт устрашения, призванный запугать зрителей, совершенно очевидно, не было никакого гроба в чудесном саду, куда ученики уложили тело Иисуса. По сути, в самом раннем Евангелии говорится, апостолы сбежали еще в тот момент, когда Иисуса взяли под стражу, Тот же источник даже подкрепляет упомянутое бегство, указывая, что Иисус заранее говорил ученикам. Им суждено это совершить, дабы сбылись Писания. Стремятся ли люди оправдать задним числом поступки, которых не было? Иисус умер один. Вот это и есть буквальное историческое событие. В том жестоком мире с его суровой властью тела казненных, как правило, без лишних церемоний, сваливали в общую могилу и быстро забрасывали ее землей. Разлагались они быстро, способствовал местный климат, а порой с этим еще быстрее, эффективнее и проще справлялись стаи диких собак. Пустого гроба, так романтически описанного в сцене с пасхальным воскресением, вероятно, просто не было. Вот не было и все. И как это отразится на нашем буквальном мышлении? Если не было гроба в прямом смысле, откуда же тогда в прямом смысле вышло тело на третий в прямом смысле день? Не было никакого богатого человека из Аримафеи, тайного ученика Иисуса. Его смерть не была ознаменована никакими землетрясениями. Не было ни затмений, ни тьмы в разгар дня, продолжавшейся три часа, ни ангелов-вестников, возвестивших о его победе над смертью. Во всяком случае, все перечисленное не происходило в мире причин и следствий, жизни и смерти, крови и слез. Мне кажется и наивным, и удивительным то, что религиозные люди сегодня не способны признать реальность духовной истины и сверхъестественного шага к новому сознанию, пока не убедят себя в том, что подробности библейского воскресения были физическими реалиями, имевшими место в объективной истории, ограниченной временем и пространством. Подобное представление о воскресении – пережитки идеи Бога как сверхъестественной сущности, внешней по отношению к нашему миру и чудесным образом вторгающейся в него время от времени, чтобы спасать нас от напастей, бессмысленности и реальности смерти. Нет, в эпизоде с Пасхой есть не только это, в нем есть гораздо больше. Просто речь там вообще о другом. Если вы до сих пор находитесь в этой ловушке внешнего ощущения сверхъестественного, спросите себя. Если воскресению в христианстве придавалось такое значение, почему все рассказы о нем разные? По правде, в новозаветном повествовании о воскресении Иисуса нет ни единой детали, которая не противоречила бы другому повествованию о нем. Авторы новозаветных Евангелий не соглашаются с тем, что был гроб, к которому женщины пришли на рассвете первого дня недели, не соглашаются в том, кем были эти женщины, пришедшие к гробу на рассвете, и явился ли им воскресший Иисус, не соглашаются в том, где находились ученики, когда поняли, что воскресение Христа свершилось, и не соглашаются с тем, кто первым из учеников узрел, чтобы не значило это узрел воскресшего Христа. Между ними нет даже согласия в том, что воскресение было физическим. Ранние повествования предполагают, что таковым оно не было, но со временем таковым становилось. описывал ли изначальный рассказ о воскресении мистический но реальный опыт иисуса воскрешенного в вечное бытие божие или в нем говорилось как иисус был воскрешен к жизни в нашем мире из которого в дальнейшем ему пришлось вознестись он не мог умереть снова но люди обычно покидают этот мир именно таким способом и потому его физически воскресшее тело пришлось чудесным образом возносить из бытия в нашем мире в бытие божие то есть на небеса где, как считали, обитал Бог. Вот что произошло при Вознесении. Именно эта попытка пользоваться человеческим языком для описания реальности, которая у ранних последователей Иисуса не вызывала сомнений и не позволяла от нее отмахнуться, наводит нас на подозрение в том, что все повествования о Воскресении на самом деле более позднее дополнение развивающейся традиции. Почему именно позднее? Потому что изначальное воскресение, где бы оно ни происходило и кто бы его не видел, оказалось настолько мощным опытом встречи с живым Иисусом, что никаких объяснений не понадобилось. Последующим поколениям христиан такие объяснения потребовались, чтобы разобраться в своих представлениях о Боге как о чем-то отличном от них, пребывающем где-то наверху, где-то далеко. Словом, во всем, что касается радикальных противоречий, рассказов об этом отдельном, В ключевом эпизоде жизни Иисуса, наша задача – пройти за рамки внешних объяснений в глубину и попытаться определить этот опыт. Прошу обратить внимание и на частный характер явлений воскресшего Христа, как о них говорится в Новом Завете. Ни одно из них не происходило прилюдно или где-нибудь в храме. Эти явления совершались не при всех, в отличие от истории о воскрешении Лазаря, поведанной Иоанном. Вспомним, когда Лазаря якобы воскресили из мертвых, Он явился в погребальных пеленах, и их в прямом смысле могли увидеть скорбящие близкие, друзья и даже недруги Иисуса. В конце концов, друзья избавили Лазаря от этих одеяний. В ранних рассказах о явлениях воскресшего Иисуса действие происходит в галилейских селениях, действие более поздних перенесено в Иерусалим. Первые галилейские повествования смутны и загадочны. Павел не сообщает подробностей и говорит лишь, что первым воскресшего Иисуса увидел пётр Кифа, а сам Павел, по крайней мере, согласно его собственному перечню, узрел Иисуса последним, после всех. Что бы ни увидел Павел, он утверждает, что все остальные видели то же самое. Однако ученые датируют обращение Павла в веру одним шестью годами после распятия. Это слишком долгий срок, чтобы он увидел Иисуса воскресшего во плоти. Павел наверняка говорит о чем-то другом, что видел. Но о чем? Если он утверждает, что ему было видение, и если оно позднее показалось объективным другим, на самом деле для него, Павла, оно было субъективным? Было ли увиденное им действительно видением или же озарением? Или речь идет уже о ясновидении? Отличалось ли оно чем-либо от предыдущих? Павел оставляет этот вопрос в сфере необъяснимого, хотя писал эти строки раньше всех. Время создания его трудов пришлось на период от 20 до 34 лет после распятия Христа и до появления первого Евангелия в те дни еще оставалось лет 16, а может и 18. Более близкими по времени источниками мы не располагаем. Чем дальше описание воскресения отходят от времени первых впечатлений, тем в большей мере тайна и чудо заменяются объективными свидетельствами. У Марка, который творил в начале 70-х годов первого века, Иисус не является никому. Вместо этого некий вестник извещает о том, что Иисус жив, предварит учеников в Галилее, и там они увидят его. Матфей, писавший в начале 80-х, утверждал, что ученики увидели Иисуса в Галилее, но не воскрешенного Иисуса из Назарета, нет. Божественная сущность, мифический сын человеческий в сиянии славы сошел к ним с неба на облаках. И в нескольких фразах, которые мы теперь называем великим поручением, возложил на учеников миссию. У Луки, творившего на рубеже двух последних декад первого столетия и у Иоанна, создавшего свое Евангелие в конце первого века, воскресший Иисус обладает телесностью в высшей степени. Он ест, ходит, говорит, учит, толкует священное писание, предлагает ученикам осмотреть его тело и являет свою природу, воскрешенную во плоти. Кроме того, лишь в этих двух Евангелиях воскресение отделено от вознесения. но тем не менее они расходятся друг с другом во времени этих событий. Лука утверждает, что от воскресения до вознесения прошло 40 дней, и отделяет одно от другого считанными часами. Легко понять, как развивались эти сюжеты и как они все заметней склонялись к сверхъестественному чуду и материальности. Такова природа человеческого стремления искать определенность в истории и утверждать, будто в человека вторглась внешняя сверхъестественная сущность которые люди с тех самых пор, как у них появилось самосознание, обращались со своей потребностью в защищенности. Но, как всегда, эти объяснения выражены языком объективной реальности в попытке придать смысл опыту преображения сознания. Наш вопрос – не воскрес ли Иисус из мертвых? А что пытались донести до читателей авторы Евангелий? Что означал для них опыт восприятия Иисуса живым? Точную разгадку этой тайны мы не узнаем никогда, но можем довольно точно проследить влияние, которое ощутили на себе ученики, когда жили в соответствии с тем, что пытались описать. Нам известно, что с их представлениями о Боге что-то произошло. Известно, что случилось нечто с их представлениями об Иисусе. Мы знаем также, что изменились представления этих учеников о самих себе, Эти изменения были объективными, реальными и имели выраженные и узнаваемые последствия. Их впечатление от воскресения Иисуса, если и не само Его воскресение, стали событием, которое свершилось во времени и в истории, и это требовало отчета, пусть даже облеченного в такие слова, как опыт духовного сознания. Иисус был воскрешен, но в каком облике? Воскрес ли Он в их представлениях о Боге, после чего ничто уже не могло остаться прежним. Скептики могут называть это массовой галлюцинацией, поскольку считают нереальным все, что не относится к объективной реальности или не происходит во времени и пространстве. Однако реальность этого сдвига в сознании была измерима, неоспорима и довольно легко подтверждаема. Смысл Бога изменился навсегда, ибо Иисус силой одной только своей сущности запечатлел свою человечность на определении божественного. Внешний Бог обнаружился в сердце человека. Теперь Бог воспринимался сквозь призму Иисуса. Воскресение было событием внутренней истории на уровнях сознания, где происходят фундаментальные сдвиги. Ученики, поместившие впечатление о Боге в Иисуса, после его смерти обнаружили, что эти впечатления больше не локализованы. Присутствие божества, обретенного в Иисусе, Они теперь открыли в самих себе и словно поняли, все, что они видели в Иисусе, теперь пребывает в их жизни и в их сердце. Вот что пытался сказать Иоанн, когда писал о том, как воскресший Иисус дунул на учеников вечером в первый день Пасхи, чтобы они исполнились тем, что позднее христиане стали называть Святым Духом. А я считаю, что поначалу так назывался Дух самого Иисуса. Я назвал это присутствие «Крис Пауэр». сила Христа. Их опыт восприятия Иисуса, в котором я вижу вдохновляющий призыв к жизни, любви и бытию, и который прежде, как казалось, был уникален для Иисуса, теперь был помещен в центр их собственной сущности. Сила Иисуса вошла в них точно так же, как по их собственным словам, Иисус при воскресении вошел в сущность самого Бога. Иисус в своей смерти отступил в сторону, позволив смыслу самосознания, явленному в нём в своей полной мере, расширить сознание учеников и овладеть их жизнью, став в ней господствующей силой. Дух, явленный в Иисусе, был силой его жизни, призывающий их к новому расширенному сознанию, выразившему себя в более полной человечности, отныне действующей в них. Иисус заставил их оставить страх и отказаться от потребности подчиняться внешнему Богу, заставил признать, что божественное и человеческое неразделимо, но человеческое — сосуд, в котором жило божественное. Павел даже сказал в послании к галатам, что Бог был открыт в нем. Но переводчики, по-прежнему находясь в тисках теизма с его внешним божеством, передали греческое слово «эн» не предлогом «в», как делается обычно, а предлогом «к», чтобы откровение пришло к нему от внешнего стороннего божества а находящегося в нем, где неизбежно происходят все сдвиги сознания. Еще Павел, или, возможно, ученик Павла, которого многие считают автором послания к Колоссянам, задолго до написания какого бы то ни было Евангелия призывал «Искать горнего, где Христос сидит одесную Бога». Напомню, что Павел рассматривал воскресение как вознесение Иисуса и смерти в жизнь Божию одним символическим действием, а не возвращение к жизни в этом мире на первом этапе и последующее вознесение с земли на небеса к Богу. Ни одного рассказа об отдельном вознесении не появилось в христианской традиции еще в течение примерно 40 лет после того, как было написано послание к Колоссинам. Нам следует научиться читать Павла в контексте именно его посланий они не написанных гораздо позднее Евангелий от Луки и от Иоанна и книги деяний апостолов, как мы обычно делаем. Иисус, совершенный человек, не мог освободить свой дух, пока не умер. Только после того, как дух Иисуса вошел в его учеников, мир перевернулся. В Иисусе все ценности, порожденные нашим стремлением к защищенности, все ценности, которые так ощутимо сформировали человеческую религию, сменились на противоположное. Если истинный человек, воспринятый нами в Иисусе, это и есть содержание, которое мы вкладываем в слово божественный. и если встреча с ним произошла не за пределами жизни, а в сердце жизни, тогда путь к божественному — это стать человеком, а путь в вечность, принять смерть как естественный исход и углубиться в жизнь настолько, чтобы превзойти все пределы и войти в безвременье и Бога. Таким образом, человеческое стремление к жизни после смерти ни в коем случае не основано на утверждении, будто моя или чья-либо еще жизнь бессмертна. Его основа новое понимание, что жизнь человека, наделенного самосознанием, делит вечность с Богом, и что в той степени, в которой я нахожусь в единении с этой непрестанно расширяющейся жизненной силой, с улучшающей жизнь силой любви и с этой неиссякающей основой сущего, «Я буду жить, любить и оставаться частью Бога, связанной не собственной смертностью, а Божьей вечностью». Недостаточно просто понимать истинность этого мистического пути, важно идти по нему. Немецко-американский психолог и писатель Эрих Фром напоминает нам, «Люди никогда не настраиваются мысленно по-своему на новые способы действий, они всегда действуют по-своему, стремясь к новым способам мышления». Вознесение Иисуса к Богу таким образом – непространственная идея, созданная во имя обязательной веры в нее или ее непременного постижения. Это скорее путь, которым должен пройти каждый из нас. В таком случае задача религии – уже не цепляться за кредо и вероучения, основанные на устаревших представлениях, связанных с внешним теистическим божеством. В Новом Завете наше определение Бога выражалось в скованных временем мыслях в формах первого века. В символах веры, учениях и догматах развивающейся христианской церкви, в скованных временем мысли в формах четвёртого века. Верить устаревшим представлениям, обладая человеческим мозгом это не знак верности истинному учению, это симптом духовной смерти. Задача религии не превратить нас в правоверных а углубить в нас личное, постичь силу жизни, расширить наше сознание, тем самым явив нам то, чего не видит око, и найти человечность, которая выражает себя в способности отдавать и не подчиняется потребностью в защите. Ее задача не в том, чтобы мы тряслись всю жизнь от страха перед смертью. Нет, религия, признав реальность смерти, должна призвать нас выражать нашу человечность столь искренне и пылко, что в этом мы превзойдем даже саму смерть. Это призыв совершенного человека, Иисуса, чье сознание преображено. Если мы последуем за Христом, он уведет нас за пределы теизма, но не Бога, за пределы Боговоплощения, но не открытия божественного в нашем сердце, за пределы смерти каждого живущего существа, но ни смысла и не цели, ибо вечность уже вошла в тех, кто наделен самосознанием. При таком понимании Иисуса мне остается только одно. Я должен уподобиться Иисусу и войти в разум Христов и в безвремение Бога. Так я и сделал. Но чтобы описать этот процесс и наполнить его содержанием, мне придется вернуться к моей личной и духовной автобиографии. Надеюсь, что она объяснит и даже повторит и духовные биографии моих читателей, и то путешествие, к которому мы все причастны. Нынешний этап моих исследований я закончу двумя цитатами. Одну я снова заимствовал у мастера Экхарта. Он сказал, что высшее расставание появляется в жизни человека, когда он расстается с Богом во имя Бога. Под этой задачей я подразумеваю переход от понимания Бога как внешней сущности к признанию, во-первых, того, что мы – неотъемлемая часть Бога, и во-вторых, что именно это и означает вход в вечность. Не знаю, как это будет выглядеть, но воспринимаю это событие как реальность». Вторая цитата принадлежит Милтону Лерою, одному из двух друзей, которые согласились записывать для меня свои мысли, пока проживали стадии своих неизлечимых болезней. Милтон говорил, что в этой книге должно быть всего два слова «Бог есть». Я понимаю, о чем он, но мне этого мало. «Бог есть», а значит «есть и я». «И я есть» А значит, есть и Бог. Поэтому это одно и то же. Спасибо, Милтон, что направил меня».